Глава 29. О старшей дочери. Долгое время, пока я не вникла в акушерскую тему уже профессионально, всем рассказывала, что мои первые роды шли 3 часа. Расхожая ошибка многих легко и хорошо родивших. Считать временем родов только то, в которое ты уже ничем, кроме, собственно, схваток и отдыха между ними, заниматься не в состоянии. А на самом деле они шли 10 часов. Только первые 7 я пребывала в полной уверенности, что это не оно. «Предупредила ведь меня свекровь об адских муках. Но даже приблизительно ничего похожего я так и не почувствовала. И вообще полагала, что происходящее никак не может быть родами. Ну февраль же!» А потом стало понятно, что не отвертеться. Вот они, роды. И пока туда-сюда звонки, сборы, дорога приехали в роддом и через десять минут родили. И вот жду вторые. Уже решили рожать дома. Совсем не понравилось мне в роддоме. За эти десять минут и промежность разрезали, и пузырь прокололи. и на груди дали полежать сыну всего ничего. Нашла центр домашнего акушерства. Тот самый золотой младенец, где через десяток с лишним лет начнется моя карьера индивидуальной акушерки. Удивилась предложению готовиться к родам. Почему чему готовиться-то, думаю? Но испугалась. Мне сказали, что с первыми родами повезло, а вот со вторыми, имейте в виду, может и не повезти. И обязательно диета. Никакого мяса в последние две недели, иначе роды будут сложными. Вечер, ужин, курица, целая, зажаристая из духовки. Обещаю себе и Володе. Это последнее завтрашнего дня на диету. Слопали одним махом на двоих. Просыпаюсь с утра. Вот что-то внутри поменялось. Я их думаю, зря курица столько съела. Но даже если это роды, то впереди же десять часов еще и ныряю в домашние дела. Сын пятилетний шебутной, еда, уборка, все как всегда. Потом же, понимаю, схватывает периодично, минуты через три. Звоним акушерке, она выезжает. Хочу винограда, говорю мужу. И вина, кстати, не купили. Сходи в магазин, а я в ванну пока. Он закрыл за собой дверь. На часах ровно 13.00. Я легла в ванну. И тут как зарычу, как дикий зверь. Как будто я превратилась в самку... То ли медведя, то ли тигра. И из меня вырвалась какая-то безумная, непреодолимая энергия. Покружила вихрем и ушла. Я испугалась. Затихла. Опять. Рычу и ничего не могу с этим поделать. Вижу в приоткрытой двери круглые глаза Жени. Блин, пугаю же ребенка. Сыночек. Мама играет в медведя. Еще немного поиграет, не бойся. И опять рычу. Смотрю в перерыве между схватками, вроде поверил. Не такой испуганный уже. Еще раза три мама поиграет. Вбегает Володя. На улице его накрыло вдруг чувство, что надо вернуться. А из меня уже пузырь выходит. Разорвал его пальцами. И в руки прямо по волне вод выплыла, как лодочка, моя прекрасная девочка, глядя на нас спокойными ясными глазками. На часах тринадцать тридцать. Акушерка приехала через пятнадцать минут. «Что тебе подарить на день рождения?» спросила я Прасковью лет в шесть. Задумалась. «Что-нибудь, чтобы я была счастливой? Может, цветочек какой? Нет, ничего не дари, я и так буду счастливой. Будь счастлива, дочь». В девятнадцать заявила как-то. «Нет, ребенка еще долго не захочу, если захочу вообще». А вот поражать это, конечно, интересно. Ее формирование и взросление прошли на фоне моих постоянных историй про роды, с подробностями, эмоциями, рассказами, как в родах в итоге соотносятся физические возможности и психологические качества, как потрясающе влияет на роды глубокий покой в уме и как их портят истеричность и страх. Они с младшей сестрой частенько играли в роды. Под платье мяч — И одна рожала его, другая помогала, потом как бы в момент родов принимающая быстро сбрасывала мячик и просовывала куклу. Выкладывали ее на живот, радостно поздравляли друг друга и кричали мне в кухню «Ура! У нас мальчик!». Иногда за некоторыми моими пациентками девчонки следили заочно, если случалось что-то интересное. Например, однажды я поведала им забавную историю, когда на прием пришла беременная и с тревогой сообщила, что потеряла во влагалище чеснок. Вечером засунула, а утром не может найти. Представляете, как они веселились? И некоторое время потом интересовались, как там Марина Чеснок, не родила еще? А когда я рассказала, что она пришла еще раз, теперь с жалобой на красноватые выделения предположили, сейчас, наверное, помидор. Мои дочери выросли с абсолютно спокойным отношением к родам. Они искренне не понимают, Что там такого страшного? Почему их одноклассницы и однокурсницы говорят на эти темы исключительно с негативным оттенком? Ведь нормальное же, более того, очень интересное дело испытать новые ощущения и родить нового человека. В одной многодетной семье, где мама домашняя акушерка, я спросила ее десятилетнего сына. Видел, наверное, как сестренки рождались? Тот задумался на секунду. «Не, я тогда кашу ел». Для него это норма, в хорошем смысле слова, обыденность, не заслуживающая какого-то особого внимания. И я всегда говорю о том же. Можно создать и потом тщательно пестовать демонов в голове, а можно их разогнать, а еще лучше не создавать. И то, что Прасковья пока не хочет детей, нормально, это приходит с любовью. А вот то, что ей интересно поражать, для меня стало самым неожиданным и приятным итогом. Я в ее возрасте и представить не могла, что у меня будет четверо детей. Думала, ни одного. Никаких материнских чувств я не проявляла, никогда меня не умиляли маленькие дети. Видела в этом только нагрузку. Бессонные ночи, тоскливое бессмысленные бессмысленное хождение по парку с коляской, погремушки, соски, пустышки, а главное, полное отсутствие личного времени. Потом роды одним днем перевернули мой мозг, мое сердце, нажали все нужные кнопки. Все осветилось любовью и стало легким. а проходным и, по большому счёту, неважным. остается вопрос, как тот самый покой создать и вырастить, когда из семьи, из прожитой до беременности жизни, молодые женщины приходят ровно с противоположным, со страхом и ожиданием родов, как удаление всех зубов без наркоза. Вот этой идеей и не перестаю вдохновляться.